Марк Твен. Приключения Геккельбери Финна. Часть первая. Знаешь ли ты, мой юный друг, что в американском городе Ганнибале, на одном из холмов, спускающихся к Миссисипи, стоит скульптурная группа, изображающая двух мальчиков. Их зовут Том Сойер и Геккельбери Фин. Это герои знаменитых книг Марка Твена. Скульптура Кардивского холма свидетельство огромной жизненности образов, созданных великим американским писателем. Ее автор скульптор Хаббарт. Дружбу с Геком и Томом читатель начинает обычно в раннем детстве и проносит через всю свою жизнь. Гек и Том. Это два неугомонных друга. Спокойная жизнь примерных мальчиков им претит, потому что их жизнь полна необыкновенных историй и приключений. Вот и сейчас я расскажу тебе одну историю, связанную с похищением мальчишками негра Джима, который сидит в неволе. Гек и Том перестали разговаривать и стали думать, как помочь Джиму. Это самое главное, как найти его тут, на плантации. Неожиданно прервав молчание, Том сказал Геку, что они с ним дураки, потому что надо было догадаться раньше, где прячут Джима. Это же очевидно. Геку стало интересно, что придумал его друг. Том стал развивать свою мысль. В сарайчик. Возле кучи золы один негр понес еду. Как думает Гек, для кого? Гек считал, что для собаки. Том сначала тоже так думал. Но собаки не едят арбуз. А в миске, что отнес негр в сарай, был арбуз. Они же, глупые мальчишки, глядят и ничего не видят. А все совершенно просто. Арбуз — это человек. Ключ, который заперли замок. Значит, кто-то там заперт. Вывод. Там Джим и заперт. Теперь надо придумать план его освобождения. Том велел Геку придумать свой план, а он будет придумывать свой. Гек всегда восхищался умом Тома. Он думал, что лучше иметь такую голову, как у Тома, чем быть герцогом. Поэтому Гек решил не очень себя утруждать размышлениями. Все равно Том придумает свой план, и действовать они станут по его плану, но никак не по плану Гека». И Гек оказался прав на все сто. Гек придумал очень простой план. Кто сидит в сарайчике, узнать нетрудно. Ночью достанут челнок Гека и переплавят плод с острова. А там в первую же темную ночь вытащат ключ у старика, сторожа, из кармана. Это же простое дело. Тогда тот заснет, они уплывут вместе с Жимом вниз по реке. Днем будут прятаться, а ночью плыть. Ну. Тому такой план не понравился, очень уж он прост. Какой-то даже не план и никакой возни не требует. Грудной ребёнок с ним справится, никакого шума и разговоров потом после этого не будет. Гек с ним не спорил, потому что ничего другого и не ждал. Зато наперед знал, что к своему плану Том придираться так не станет. План Тома был замысловатее. Да и раз в 15 лучше, потому что шику больше. Да еще, может быть, их пристрелят по плану Тома. Романтику они любили оба. Было только ясно, что свой план по ходу дела Том поменяет еще раз 20, хотя Джима они все равно освободят. Так оно и вышло. Том, не шутя, взялся за дело. Он собирался освободить негра из рабства. Вот этого Гек никак не мог понять. Том из хорошей семьи, воспитанный, дорожит своей репутацией, малый с головой, учится все-таки, добрый. Зачем же он лезет в дело, если может быть ославлен на всю Америку? Гек спросил его об этом напрямик. Том и ответил, что раз Геку надо выкрасть Джиму, а он, Том, обещал ему в этом деле помочь, то чего же об этом спрашивать? И больше мальчик к этому вопросу не возвращался, потому что... Гек точно знал, что если Том что-то решил, никакими силами его с пути не свернешь. Гек только не понимал, ну какая охота соваться товарищу в это дело. Ну, больше ничего не спрашивал. Сам лезет на рожон, ну что тут поделаешь. Когда ребята вернулись в дом, кругом было темно и тихо. Они прошли в конец двора, где находилась хибарка возле кучи золы, потом обшарили весь двор, желая выяснить, как себя ведут местные собаки. Собаки лаяли не больше обычного и не привлекали к себе особого внимания. Подойдя к сарайчику, ребята осмотрели его со всех сторон. С одной стороны было окно, забитое крепкой доской. Гек предложил отодрать доску. «Тогда, Джим, вылезет легко, потому что окно большое». Тому опять не понравилось — Ну, слишком примитивно. Идея Гека вылепить кусок стены показалась лучше, но тоже не подошла. Гек сдался. Пошли смотреть дальше. Между сарайчиком и забором с задней стороны стояла пристройка, доходившая до крыши сарайчика и исколоченная из досок. Она была несколько уже самого сарайчика. Дверь охранял висячий замок. Том подошёл к котлу для варки мыла и принёс штуковину, которая открывает крышку котла. Ей он выломал замок. Цепь упала, и ребята открыли дверь. Общение с сарайчиком пристройка не имела. Была совершенно пустой, полземляной. Увиденное понравилось Тому. Теперь все все прекрасно. Они устроят Джиму подкоп. Это займет с неделю. Гек видел, что голова Тома уже работает над деталями подкопа. и увиденным, ребята вернулись в дом, причём Гек вошёл в дом с чёрного хода, потому что он не запирался о том избрал более романтический способ таинственный и опасный. Он решил попасть в дом при помощи громоотвода. Раза три он долезал до стены, срывался, но Том был таким человеком, который не отказывается от своих замыслов. Он отдохнул и всё-таки залез. Утром утром чуть свет Мальчишки пошли к негритянским хижинам. Они хотели приучить себя к собакам и познакомиться ближе с негром, который кормил Джима. Если еду, он носил именно Джиму. Старый негр накладывал в это время еду в миску, хлеба, мяса, овощи, и из большого дома ему принесли ключи. Этот негр был удивительно добродушный, с голубоватым лицом и волосами, собранными в пучок. перевязанными цветными ленточками. Таким образом, он отгонял ведьм, которых очень боялся. Они приходили к нему по ночам и очень сильно донимали, и Том об этом знал. Он спросил негра, не собаку ли тот собирается кормить. Еще какую собаку, очень даже занятую собаку, и сказал, что мистер Том хочет ее посмотреть. И Том, конечно же, сразу согласился, как только индеец ему ответил «да». Только это было не по плану. Гек сказал об этом Тому. Том ответил, что это было не по плану, а теперь это по плану. Гек так и знал, что его друг будет постоянно менять их планы. Но не стал возражать, отправился вместе с ним. Ребята вошли в сарайчик. Темнота была ужасная. Но голос Джима не оставлял сомнений. к ведь это гек мистер Том с ним!» — обрадовался Джим. Том смотрит на негра, как будто с удивлением, и спрашивает. «Кто здесь нас знает?» «Да вот, этот самый беглый негр! Не думаю, что это так! С чего тебе пришло его такое в голову? С чего? Да вот он сейчас же крикнул, что знает вас!» Том с наигранным удивлением отвечает. «Кто кричал? Где кричал?» Потом повертывается к Геку и спокойно спрашивает, «Ты слышал?» Гек, конечно же, ничего не слышал. Тогда Том поворачивается к Джиму, глядит на него, будто в первый раз в жизни, и спрашивает, «Что, ты говорил что-нибудь?» «Нет, сэр, ни слова не говорил». «А ты нас раньше видел?» «О, нет, сэр, сколько у себя, помню, не видел». Том повертывается к негру, а тот просто оторопел и глаза вытаращил и говорит строгим голосом, «Что это с тобой творится такое? С чего тебе вздумалось, будто он кричал?» Бедный негр стал рассеянно жаловаться на проклятых ведьм, которые морочат ему голову. Они так пугают его, что скоро загонят в могилу. Он просит Тома никому не говорить об этом недуге. Том дал ему десять центов и пообещал, что они никому ничего не скажут. А негр посоветовал купить на десять центов цветных ниток и навязать в волосы побольше — Тогда ведьмы, может быть, от него отстанут». Потом он поглядел на Джима и заговорил сам с собой. Он спросил у самого себя, как бы поступил на месте хозяина, дяди Сайлса, с беглым негром. Повесил бы его или нет? Пока негр-сторож подходил к двери и пробовал монетку на зуб, Том успел шепнуть Джиму, что они собираются спасти его. И если он услышит, что у стены копают, Так это он с геком делает подкоп. Джим только успел пожать руки мальчикам, как вернулся сторож-негр. Ребята пообещали прийти еще, если сторож возьмет их. Сторож не возражал. Особенно вечером он побаивался идти один, потому что в вечернее время ведьмы особенно привязываются к нему. Он слышит какие-то всякие голоса, ему кажутся всякие видения. поэтому даже лучше, если мальчики станут его сопровождать к сарайчику, когда он пойдет кормить пленника. Нашим героям только этого и надо было, особенно Тому, потому что Гека, он пока не посвятил свои замыслы относительно визитов к Джиму. Гек пока не знал, зачем Тому приходить к Джиму. Похоже, что Том и сам пока не знал, но не мог же он пропустить такой возможности. Вдруг Из этих посещений что-нибудь да и получится.